Приложение «Границы неравенства» Насколько далеко может зайти неравенство? Неравенство доходов отличается от неравенства богатства в одном важном отношении. Для распределения богатства в отдельной популяции нет границ. Теоретически один человек может владеть всем, что есть, а другие могут не иметь ничего и выживать только благодаря труду и перечислениям. Такое распределение дает коэффициент ЖИНИ приблизительно один или высшую долю богатства в 100%. Чисто математически коэффициент ЖИНИ дохода также может варьировать от нуля для полного равенства до приблизительно одного для полного неравенства. Тем не менее, на практике показатель приблизительно единица недостижим, потому что каждому необходим какой-то минимальный доход, хотя бы только для того, чтобы выжить. Чтобы учесть такой прожиточный минимум, Бранко Миланович, Питер Линдерт и Джеффри Уильямсон предложили понятие «рубеж возможного неравенства» – показатель, который определяет высочайшую теоретически возможную степень неравенства при определенном уровне производства на душу населения. Чем ниже ВВП на душу населения, тем меньше прибавочный продукт на душу населения – помимо минимально необходимого для выживания и тем больше ограничивающее влияние рубежа возможного неравенства. Представим общество, в котором ВВП на душу населения равен минимуму выживания. В таком случае коэффициент Джини должен быть равен нулю, потому что даже из-за мельчайшей диспропорции в доходах Некоторые члены общества будут получать меньше того, что необходимо для существования. Хотя и такой сценарий возможен. Одни будут богатеть, а другие – голодать, но в долгосрочной перспективе он неустойчив, потому что популяция начнет постепенно сокращаться. Если ВВП на душу населения хотя бы чуть-чуть подрастет, Скажем, в одну целую пять сотых раза в популяции из 100 индивидов, то один человек может завладеть доходом в 6 раз превышающим минимум выживания, тогда как все остальные продолжат существовать на минимальном уровне. В таком случае коэффициент Жини будет равен нулю целому тысячным, а доля дохода высшего одного процента населения будет равна. 5,7%. целым семидесятым процента. При среднедушевом ВВП, превышающем минимум выживания в два раза, что является уже более реалистичным сценарием для бедных экономик, если один человек завладеет всеми доступными излишками, то этот единственный владелец будет иметь 50,5% с половиной всего дохода, а коэффициент Жини достигнет 0,495%. целых четыреста девяносто пяти тысячных. Таким образом, IPF с ростом ВВП на душу населения повышается. При среднем производстве на душу населения в 5 раз превышающий минимум выживания максимально возможный коэффициент Джини приблизится к 0,8. IPF меняется при самых минимальных уровнях ВВП на душу населения. Как только последний повышается во много раз, Относительно прожиточного минимума, как это наблюдается в современных развитых странах, то IPF превышает 0,9 и становится все более неотличим от формального потолка приблизительно единицы. По этой причине основной IPF имеет важное значение в основном для понимания неравенства в досовременных обществах и в современных странах с низким уровнем дохода. Если минимум выживания определять в 300 международных долларов 1990 года в год, общепринятый показатель, хотя иногда бывает правдоподобным и более высокий уровень, то получается, что экономики с ВВП на душу населения до 1500 долларов наиболее восприимчивы к влиянию факторов, связанных с IPF. В эту категорию попадают почти все до современной экономики, а это значит, что диапазон охватывает почти всю историю человечества. На уровне отдельных стран порог пятикратного превышения минимума выживания в 300 долларов впервые был достигнут в Нидерландах в начале XVI века. В Англии около 1700 года В Соединенных Штатах Америки около 1830 года, во Франции и Германии в середине XIX века, в Японии в 1910-х годах, в Китае в целом только в 1985 году, а в Индии десятилетием спустя. Разделив наблюдаемый коэффициент Жини на максимально возможный показатель IPF, получаем норму извлечения. Extration rate, которая измеряет пропорцию теоретически возможного неравенства и той доли, которая была реально извлечена получателями дохода, выше минимума выживания. Норма извлечения может варьировать от нуля в условиях полного равенства до 100%, когда один человек получает всю продукцию помимо совокупного минимума выживания. Чем меньше разница между наблюдаемым коэффициентом Gini и IPF, тем ближе норма извлечения к 100%. Миланович, Линдард и Уильямсон рассчитывают нормы извлечения для 28 до современных обществ от Римской империи до Британской Индии, полагаясь на сочетание социальных таблиц, дающих грубый показатель распределения доходов, Формат, восходящий к знаменитым социальным таблицам Грегора Кинга для Англии 1688 года, в которых население делится на 31 класс от лордов до нищих и данные переписей, насколько они доступны. Средний коэффициент жени дохода в этих 28 обществах составляет примерно 0,45, а норма извлечения 77%. Более бедные общества, как правило, держатся ближе к IPF, чем более развитые. Для 21 общества в выборке со средним ВВП на душу населения ниже тысячи международных долларов 1990 года средняя норма извлечения равна 76%, то есть примерно такая же, как средняя норма в 78%, Для семи обществ со средним ВВП на душу населения от 1000 до 2000 долларов. Она уменьшается только когда экономика развивается настолько, что ВВП на душу населения превышает минимум выживания от 4 до 5 раз. Нормы извлечения для Англии, Голландии или Нидерландов с 1732 по 1808 год в среднем составляет 61%. Пять самых больших показателей в выборке, от 97% до 113%, вероятно связаны с неточностью данных, особенно в тех случаях, когда предполагаемый коэффициент ЖИНИ превышает подразумеваемый IPF. В реальной жизни Уровень неравенства никогда не достигает и даже не может близко подойти к IPF, хотя бы потому, что трудно представить себе общество, где единственный правитель или крохотная элита контролирует население, которое лишь едва выживает физически. Но даже в таком случае следует отметить, что эти пять обществ управлялись представителями колониальных элит, или элиты завоевателей, а такие условия способствуют чрезвычайно хищническому изъятию доходов. Расчеты IPF и норм извлечения позволяют сделать два важных предположения. Они подчеркивают тот факт, что ранние общества стремились к максимальному неравенству, насколько это возможно. Нормы извлечения, хоть сколько-нибудь приближающиеся к IPF, могут наблюдаться только в обществах, в которых богатый 1% и еще несколько процентов солдат, администраторов и торговых посредников возвышаются над бедным сельскохозяйственным населением. И все же, похоже, это было общераспространенным сценарием. Какое-то утешение можно извлечь из внутренней последовательности предположительных оценок. Не похоже, что все эти наборы данных заставляют нас заблуждаться в одном направлении и тем самым составлять в корне неверное представление об уровнях неравенства в прошлом. Второе важное наблюдение заключается в том, что интенсивный экономический рост в конечном итоге приводил к сокращению норм извлечения. Масштаб феномена иллюстрирует сравнение 28 обществ из выборки и 16 подобных или отчасти сравнимых обществ около 2000 года. Наблюдаемый разрыв показывает, насколько сбивающим с толку может быть сравнение коэффициентов Джини при очень разных уровнях среднедушевого ВВП. Средние показатели «Джинни» 0,45 и 0,41 почти одинаковы, и, казалось бы, можно сделать вывод, что неравенство по мере модернизации снизилось лишь слегка. Но поскольку среднедушевой ВВП в современной выборке в 11 раз больше — то средняя норма извлечения гораздо ниже 44 – 44% по сравнению с 76%. Если учитывать этот показатель, то к 2000 году эти общества стали гораздо менее неравными, чем в далеком прошлом. Еще более проблематичным может быть сравнение высших долей дохода без поправок. Вспомним мой пример об 1% богачей и 99% – бедняков в вымышленном обществе со среднедушевым вВп превышающим минимум выживания в одну целую раза, где на долю высшего одного процента населения приходится 5,7 процентов дохода. Примерно такой же показатель для высшего одного процента мы находим в дании 2000 года в которой среднедушевой вВп как минимум 73 раза, превышает среднедушевой ВВП из моего примера. При радикальной разнице в экономическом развитии могут наблюдаться внешне похожие уровни неравенства. Вывод ясен. Без важных поправок оценки исторического распределения доходов могут скрывать изменения со временем того, что я называю «эффективным неравенством», определяемое относительно степени теоретически возможного неравенства. Если оставить в стороне вопрос надежности всех этих цифр, то коэффициенты джини для доходов в Англии 0,37 в 1290 году, 0,45 в 1688 году, 0,46 в 1759 году и 0,52 в 1801 году предполагают постепенное увлечение неравенства, тогда как норма извлечения на протяжении большей части этого периода снижалась по мере роста производства с 0,69 до 0,57, а потом вернулась до 0,61. В Голландии или Нидерландах Коэффициент ЖИНИ для дохода вырос с 0,56 в 1561 году до 0,61 в 1732 году, а затем упал до 0,57 в 1808 году, но при этом норма извлечения постоянно снижалась с 76% до 72% и 69%. Учитывая значительную неточность этих показателей, было бы неразумно придавать им слишком большое специфическое значение. Важен сам принцип. Нормы извлечения гораздо лучше позволяют нам оценить реальное неравенство, чем один коэффициент ЖИНИ сами по себе. Значит ли это, что общепринятые показатели неравенства переоценивают степень реального неравенства доходов современных обществах? по сравнению с далеким прошлым или нынешними бедными развивающимися странами, и что экономическое развитие все же достигло состояния продолжительного мирного выравнивания. Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, как определять эффективное неравенство. Введение контекстуальных поправок к стандартным способам измерения неравенства открывает настоящий ящик Пандоры. Реальную нижнюю планку доходов определяет не только необходимость поддерживать физическое существование, но и мощные социально-экономические факторы. Вскоре после выдвижения концепции IPF и нормы извлечения Миланович предложил уточнить эту концепцию тем, чтобы учитывать еще и социальное измерение выживания. Минимальный годовой доход в 300 международных долларов в 1990 года в самом деле достаточен для физического существования и может даже считаться надежным стандартом для оценки обществ с очень низким доходом. Но с ростом экономики и изменением социальных норм меняется и представление о так называемом «прожиточном минимуме». В наши дни – Официальная черта бедности соотносятся с общепринятыми минимальными уровнями выживания только в самых бедных странах. Более высокие границы во всех остальных случаях являются следствием более высокого среднедушевого ВВП. Субъективные оценки того, что считается социально допустимым прожиточным минимум, также чувствительны к общим стандартам жизни. Известный пример тому — определение Адама Смита минимальных требований своего времени. По его мнению, они включают не только товары, безусловно необходимые для поддержания жизни, но и то, без чего, согласно обычаю страны, не должны обходиться достойные люди, пусть даже самого низшего слоя. В Англии, например, это были льняная рубаха и кожаные башмаки. Тем не менее, уровни бедности не меняются одновременно с ВВП, а скорее отстают от него. Их эластичность по отношению к среднему доходу ограничена. Оценивая эластичность в 0,5, Миланович показывает, что при поправке на социальные минимумы IPF для данного уровня ВВП значительно ниже, чем это определяется только вопросом физического выживания. Для популяции со среднедушевым ВВП в 1500 долларов он падает с 0,8 до 0,55, а при среднедушевом ВВП в 3000 долларов с 0,9 до 0,68 как с поправкой на меняющиеся социальные нормы, так и без этих поправок нормы извлечения держались примерно на одном уровне в Англии с 1688 по 1867 год и в Америке с 1774 по 1860. Тем не менее, если в расчете IPF учесть эластичность социальных минимумов относительно роста ВВП, равную 0,5, то норма извлечения для этих двух периодов окажется примерно равной 80%, что значительно выше примерных оценок в 60%, полученных только исходя из неравенства в отношении к минимуму физического выживания. Что же касается периода после Второй мировой войны, но нормы извлечения, определяемые любым из указанных способов, были гораздо ниже. Эффективное неравенство до 20 века оставалось высоким, поскольку элиты продолжали получать довольно постоянную долю доступных излишек даже при росте производства. Это заставляет предположить, что за исключением периодов насильственной компрессии, эффективное неравенство ограничиваемое социально определяемым прожиточным минимумом, было в общем случае высоким не только в досовременной истории, но и на ранних стадиях индустриализации. Показатели номинального неравенства, выражаемого в коэффициентах джинни или в долях высшего дохода, и реального неравенства с поправкой на социальные минимумы таким образом совместно создают впечатление внушительного неравенства доходов до Великой Компрессии. Но как обстоят дела сегодня? К концу первого десятилетия XXI века с поправкой на социальные минимумы Нормы извлечения в Соединенных Штатах Америки и Великобритании составляли около 40%, то есть в реальности лишь почти вдвое меньше, чем в 1860-х годах. Означает ли это, что даже после недавнего роста неравенства эти две страны сейчас фактически гораздо более эгалитарны, чем они были в прошлом? Не обязательно. Ключевой вопрос заключается в следующем. Каков максимальный экономически возможный уровень неравенства доходов при данном уровне среднедушевого ВВП в экономике, который в первую очередь зависит не от добычи ископаемого топлива, а скорее от сочетания производства продуктов питания, промышленного производства и предоставления услуг? Максимально теоретически возможный коэффициент жизни, располагаемого дохода для Соединенных Штатов Америки, равен либо 0,99 в сценарии, при котором один человек присваивает все излишки, помимо минимума взялогического выживания, либо примерно 0,9, если один человек присваивает только излишки, превышающие социально приемлемый минимум дохода. Даже если оставить в стороне вопрос, насколько это политически возможно, допустим, такому моноплутократу придется задействовать армию роботов, чтобы контролировать 320 миллионов своих сограждан, возникает вопрос, может ли при таком сценарии экономика поддерживать среднедушевой ВВП в 53 тысячи долларов? Ответ, конечно же, будет отрицательным. Такое в высшей степени неравноправное общество не сможет производить и воспроизводить человеческий капитал и поддерживать объем внутреннего потребления, на которое приходится почти 70% ВВП Соединенных Штатов Америки, требуемый для такого уровня производства. Следовательно, реальный IPF должен быть значительно ниже. Но насколько ниже? Коэффициент джини располагаемого дохода в Соединенных Штатах Америки в настоящее время приближается к 0,38. Предположим, опять же чисто гипотетически, что он может достичь 0,6, как в Намибии в 2010 году, не понижая среднедушевой ВВП ниже существующего уровня. В таком случае... Эффективная норма извлечения составит 63%. В другом контексте Миланович утверждал, что даже при довольно экстремальных предположениях о возможном неравенстве труда и капитала коэффициент жини общего распределения доходов в Соединенных Штатах Америки не поднимется выше 0,6. Но даже 0,6% может быть слишком высоким показателем для американского типа экономики. Среднедушевой ВВП Намибии в реальном выражении составляет лишь седьмую среднедушевого ВВП Соединенных Штатов Америки, а ее экономика сильно зависит от экспорта минералов. Если бы реальный потолок был равен 0,5, то текущая норма извлечения – была бы 76%, что эквивалентно средней величине, рассчитанной для указанных выше 28 до современных обществ и близка к 84% для Соединенных Штатов Америки 1860 года. В 1929 году коэффициент ЖИНИ располагаемого дохода составлял чуть меньше 0,5%, А с поправками на IPF, обусловленные социальным прожиточным минимумом, приближался к 0,8, что подразумевало норму извлечения примерно в 60%. При этом даже в 1929 году, когда реальный среднедушевой ВВП был менее четверти нынешнего, максимальный экономически возможный коэффициент Джини не должен был превышать 0,8, хотя и был выше современного. На данной стадии анализа невозможно прийти к какому-то конкретному выводу, экспериментируя с разными цифрами. Если возможно измерить отрицательное воздействие неравенства на экономический рост, то должно быть возможно и оценить уровень неравенства, при котором уже нельзя поддерживать текущий уровень производства. Надеюсь, экономисты рассмотрят этот вопрос. На протяжении всей истории потенциальный размер неравенства доходов ограничивала череда различных факторов. При очень низком уровне экономического развития неравенство в первую очередь сдерживается объемом производства, помимо того, что необходимо для чисто физического выживания. Коэффициент ЖИНИ 0,4 – умеренный по современным меркам, указывает на чрезвычайно высокое неравенство в обществе, среднедушевое ВВП, в котором лишь в два раза превышает минимум выживания, а потолок неравенства ограничен коэффициентом Джини доходов равным примерно 0,5. При среднем уровне производства главным сдерживающим фактором становится социальный минимум прожиточный минимум. Например, в 1860 году, когда среднедушевой ВВП в Соединенных Штатах Америки превысил минимум выживания в 7 раз, максимально возможный коэффициент жизни или обусловленный социальным прожиточным минимум IPF был значительно ниже, чем определяемый одним лишь только минимум выживания – 0,63% по сравнению с нулем целым 86 сотыми, а эффективная норма извлечения была соответственно выше 84% против 62%. На тот момент обусловленный социальным прожиточным минимумом IPF был почти определенно ниже, чем потолок, обусловленный развитием экономики как таковым. Когда более половины населения было все еще занято в сельском хозяйстве, теоретически возможный потенциал неравенства доходов должен был оставаться довольно высоким. Ситуация изменилась, когда коэффициент Джини на основе IPF с учетом социального прожиточного минимума превысил 0,7 и 0,8, даже если IPF отождествляемый с современным экономическим развитием, падал. В определенной точке две границы пересеклись, и последний показатель стал наиболее влиятельным сдерживающим фактором неравенства. Моя модель предполагает, что IPF остается относительно стабильным на протяжении всего исторического спектра распределения доходов. Максимально возможные коэффициенты джини 0,5 и 0,6 для обществ, среднедушевой ВВП которых в 2-3 раза превышает минимум выживания, очень похожи на соответствующие коэффициенты для более развитых аграрных и ранних индустриальных обществ со среднедушевым ВВП в 5-10 раз превышающий минимум выживания. Они, в свою очередь, не слишком отличаются от коэффициентов, применимых к экономикам с высоким уровнем дохода, в которых на человека в среднем приходится сотня минимумов выживания. Изменяется, по сути, только природа ключевого ограничения от минимума физического выживания до социально приемлемого минимума и до минимума экономической сложности. Я называю такое неочевидное отсутствие чувствительности IPF к экономической ситуации, парадоксом неравенства, связанным с развитием, очередным проявлением принципа «плюс ашонг, плюс эля шоз». Чем больше изменений, тем больше остается прежнего. Такая длительная стабильность – просто дар свыше для сравнительной оценки неравенства доходов в самом широком историческом масштабе. Если IPF не слишком варьирует при разных стадиях экономического развития, то вполне допустимо непосредственно сравнивать коэффициенты Джини с древних времен до наших дней. Вопрос о том, соответствует ли реальная норма извлечения неравенства в современных Соединенных Штатах Америки и Великобритании показателем 150-летней давности, остается открытым. Но нет сомнений, что она не сократилась вдвое или хотя бы сколько-нибудь значительно уменьшилась, как это можно было бы предположить, исходя из расчетов, основанных только на социальном минимуме. Хотя текущие эффективные нормы извлечения в Америке почти определенно ниже, чем в 1929 году, в реальных терминах неравенство продолжает быть высоким, или стало таковым после возрождения неравенства, но это наблюдается не везде. Коэффициенты джини для располагаемого дохода на уровне 0,2 с небольшим, характерный для современных скандинавских стран, совершенно точно должны быть ниже, чем они были в не столь близком прошлом, независимо от того, как определять IPF. Я завершаю эти технические рассуждения краткой иллюстрацией того, как ограничения потенциального неравенства влияют на сравнение стран. Насколько неравномерно распределены доходы в Соединенных Штатах по сравнению со Швецией? Если сравнивать коэффициенты джини примерно равные 0,23 и 0,38, то, казалось бы, можно утверждать, что неравенство в Америке на две трети выше. Это соотношение не меняется, если с помощью IPF учесть гипотетический максимум. Предположив, что обусловленный ВВП IPF для обеих стран равен целым В 60 получаем, что американская норма извлечения в 63% на 2 трети выше шведской нормы в 38%. Тем не менее, потенциал неравенства доходов ограничен не только верхней планкой. В рыночных экономиках неравенство располагаемого дохода должно быть значительно выше нуля, чтобы поддерживать высокий уровень производства на душу населения. Добавление к формуле минимально возможного коэффициента Джини, скажем, равного 0,1, вдобавок к указанному выше потолку в 0,6, приводит к образованию того, что можно назвать пространством возможного неравенства в 50 процентных пунктов. Наблюдаемое в Швеции неравенство покрывает примерно четверть этого пространства по сравнению с немногим более половины в Соединенных Штатах. Из-за таких поправок получается, что в Соединенных Штатах Америки распределение располагаемого дохода в реальном отношении превышает аналогичное распределение в Швеции по меньшей мере в два раза. Текст читал Юрий Лазарев.